Восточная сторона залива окаймлена островами. Некоторые из них разбросаны по одиночке, другие расположены группами. На синем фоне высокого берега они как будто плавают на серебряной поверхности спокойной воды, бесплодные, серые или тёмно-зелёные, окружённые зарослями вечнозелёного кустарника. Среди них попадаются и большие, мели две в длину, с учертаниями хребтов и серых скал под тёмной мантией густой листвы. Они неведомы ни торговцам, ни путешественникам, вряд ли отмечены на картах, и жизнь, таящаяся на них, скрыта ото всех. Должно быть, на самых больших островах есть деревушки или рыбачьи посёлки, и общение с миром, вероятно, поддерживается каким-нибудь туземным судном. Всё утро мы держали курс на них, подгоняемые ветерком. Я не спускал подзорной трубы с группы разбросанных островов, но не видел ни человека, ни лодки. В полдень я нёондал распоряжение изменить курс, и Бакенбардом и его помощники принимали всё более озабоченный вид и, казалось, старались обратить на себя моё внимание. Наконец я сказал: "Я думаю подойти к самому берегу, подвести судно как можно ближе". От крайнего изумления даже глаза его стали свирепами. И вот о секунду он выглядел поистине страшным. Мы плохо продвигаемся в середине залива, спокойно продолжал я. Сегодня вечером, я думаю, воспользоваться береговым ветром. Помилуй бог, сэр, плыть в темноте среди этих островов, рифов и отмелей. Да, если здесь есть береговой ветер, мы должны держаться у самого берега. Не так ли? Помилуй бог, прошептал он чуть слышно. Целый день с лица его не сходила мечтательная, задумчивая выражение, признак крайнего недоумения. После обеда я, сославшись на усталость, ушёл к себе в каюту. Мы оба склонили наши тёмные головы над полуразвёрнутой картой, лежащей на моей койке. Вот сказал я: "Это должно быть Коринг с Васко да Сансо я держу на него курс. Здесь два холма и Тлогимыс" Наверное, он населён. А на противоположном берегу я видел что-то похожее на устье большой реки. И, вероятно, выше по течению есть какой-нибудь посёлок. Более благоприятного случая для вас я даже и представить не могу. Всё равно, пусть это будет коринга. Он задумчиво смотрел на карту, словно с высоты птичьего полета измерял расстояние, взвешивал шансы, следил глазами за своей собственной фигурой, бредущей по пустынной земле кохенхины и исчезающей с этого клочка бумаги в местностях, не помеченных на карте. И казалось, на корабле два капитана, намечающие его курс. Я так волновался, так измучился, бегая вверх и вниз, что в тот день у меня не хватило терпения переодеться. Я остался в своей пижаме, в соломенных туфлях и мягкой широкополой шляпе. Душный зной залива изнурял, и команда привыкла видеть меня разгуливающим в этом лёгком костюме. При этом курсе мы минуем южный мыс, шептал я ему на ухо. Один бог знает, когда это будет. Но во всяком случае, после наступления темноты я подведу кораблик к берегу на расстоянии полумили, как только смогу определить в темноте. Будьте осторожны, предостерегающе пробормотал он. Внезапно я понял, что всё моё будущее и то единственное, к чему я пригоден, поставлено на карту, что я могу себя погубить из-за одной неудачи при первом командовании. Было невозможно дольше оставаться в каюте. Я сделал ему знак скрыться в дальнем углу и вышел на корму. На вахте стоял скучный щенок. Я прошёлся по корме, обдумывая положение, потом подозвал его к себе. Пошли те двух матросов открыть оба бортовых порта на квартердеке. Мягко сказал я. Услыхав это распоряжение, он имел дерзость или вернее забылся до такой степени, что повторил Открыть порты квартердека. Зачем, сэр? Я приказываю вам это сделать. Для вас этого достаточно. Пусть их откроют и закрепят как следует. Он покраснел и ушёл. Думаю, он не удержался от насмешливого замечания плотнику по поводу целесообразности проветрить квартердек. Конечно, он заглянул в каюту старпома, чтобы сообщить ему об этом распоряжении. Бакинбарды вышли, как будто случайно, на палубу и стали украдкой посматривать на меня снизу. Вероятно, они старались открыть признаки безумия или опьянения. Незадолго до ужина беспокойство моё усилилось, и я заглянул на секунду к моему второму я. Странно было видеть его таким спокойным. Это казалось неестественным, нечеловеческим. Шёпотом я поспешил развить ему свой план. Я подведу судно, как можно ближе к берегу. А затем поверну его назад. Я найду способ тайком провести вас в парусную каюту. Она отделена коридором, но там есть отверстие, через которое вытаскивают паруса. Оно выходит прямо в квартердек, и в хорошую погоду всегда открыто, чтобы паруса проветривались. Когда судно замедлит ход, а команда будет занята на корме у грота-брасов, путь перед вами будет открыт. Вы спуститесь за борт через открытый порт квартердека. Я велел их закрепить. Спускайтесь в воду по верёвочке, чтобы не было плеска, понимаете? Вас могут услышать, и положение чертовски осложнится. Секунду он молчал, потом шипнул. Я понял. Я не увижу, как вы будете уходить с усилием, проговорил я. Надеюсь, столько, что и я понял. Вы поняли? С начала до конца. Впервые в его шепоте послышалась дрожь, напряжение, он схватил меня за руку, но звонок к ужину заставил меня вздрогнуть. Однако он не вздрогнул, он только рожал пальцы. После ужина я спустился вниз в девятом часу, слабый, но надежный бриз был пропитан росой, и потемневшие сырые паруса старались поймать всю его двигательную силу. Мерцала ясная звёздной ночь, и тусклые тёмные пятна, разбросанные островки медленно плыли навстречу низким звёздам. Слева в борта был большой остров, довольно отдалённый и внушительный, затенявший широкий простор неба. Открыв дверь, я словно увидел себя самого, разглядывающего карту. Он вышел из своего угла и стоял перед моим столом. Довольно темно, шепнул я. Он отошёл и прислонился к моей койке, спокойно глядя перед собой. Я сел на кушетку. Нам нечего было сказать друг другу. Над нашими головами шагал взад и вперёд помощник, державший вахту. Потом я услышал, как шаги зазвучали быстрее. Я знал, что это значит. Он направляется в кают-компанию. Вскорре из моей дверью раздался его голос: Мы подходим к берегу Шар. Кажется, земля совсем близко. Хорошо, сказал я. Сейчас выйду на палубу. Я ждал, пока он вышел из кают-компании, потом встал. Мой двойник тоже тронулся с места. Настало время обменяться последними словами по-прежнему шёпотом. Так мне и не суждено было услышать его голос. Слушайте, я открыл ящик и вынул три серена. Возьмите это. Я получил шесть. Я отдал бы вам всё, но мне нужно оставить немного денег, чтобы купить команде фруктов и овощей с 100 земных лодок, когда мы будем плыть с Зондским проливом. Он покачал головой. "Возьмите", настаивал я отчаянным шёпотом. Кто его знает, что ещё. Он улыбнулся и многозначительно похлопал себя по единственному карману пижамы. Действительно, место было ненадежное. Но я извлёк большой шёлковый носовой платок и, завязав три золотых монеты в уголок, протянул ему Вретно он был тронут. Он взял его и быстро обвязал вокруг талии, прямо на голое тело под пижамой. Наши глаза встретились. Прошло несколько секунд, потом, всё ещё не отводя от него взгляда, я протянул руку и потушил лампу. Я вышел в кают-компанию, Настьеш, распахнув дверь своей каюты. Стьюарт! А ты сбытку серди, он всё ещё возился в буфетной. В последний раз перед сном перетирай судки из накладного серебра. Стараясь не разбудить помощника, каюта которого находилась напротив, я говорил в полголоса. Он с беспокойством оглянулся. — Сэр, не можете ли вы мне принести горячей воды из камбуза? — Боюсь, сэр, что огонь уже давно потух. — Ступайте и посмотрите! Он взбежал по трапу. — Ну, — шепнул я громко, — слишком громко, пожалуй, но я боялся, что не смогу выдавить ни одного звука. В одну секунду он очутился возле меня. Две фигуры капитана проскользнули мимо трапа. Крохотный тёмный коридор. Откатившаяся раздвижная дверь. Мы были в парусной каюте и ползли на коленях по парусам. Внезапно мне пришла в голову одна мысль. Я увидел самого себя, бредущего босиком, с непокрытой головой, а солнце ударяет в мой тёмный затылок. Я сорвал свою широкополую шляпу и в темноте стал напяливать её на моё второе я. Он отшатнулся и молча отстранил меня. Интересно, что подумал он обо мне?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 Я видел смутные фигуры они на шкафути, и в актинах, они столпелись на шкафуте и внемом ужасе смотрели на берег. Вы хотите идти вперёд, сэр, осведомился не твёрдый голос у моего локтя. Я не обратил на него внимания. Я должен был идти дальше. Держать кручи, не задерживай. Сейчас это не годится, предостерегающе сказал я. Я плохо вижу паруса, сэр, ответил мне рулевой странным дрожащим голосом.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 Он готов был рвать на себе волосы и, забывшись, набросился на меня. Мы отсюда не выберемся. Это сделали вы, сэр. Я знал, что дело кончится чем-нибудь в этом роде. Корабль не развернётся. Вы подвели его слишком близко, чтобы лечь в дрейф. Нас отнесёт на берег, прежде чем мы успеем повернуть. О, Боже! Я схватил его за руку, которую он уже занёс над своей несчастной головой, и сильно её потряс. Мы уже на берегу, стонал он, стараясь высвободиться. В самом деле, рулевой, держать круче. Есть, сэр, крикнул рулевой испуганненьким детским голоском. Я не выпускал руки помощника и тряс её, приговаривая на место: "Слышите? Отправляйтесь на нос и останьтесь там и прекратите этот шум". "Распорядитесь травить кливер шкоты".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 И его судьба висит на волоске, а чёрная масса коринга, как врата вечной ночи, вздымается над его кормой. Что будет дальше? Отходит ли он? Я быстро подошёл к борту. На тёмной воде ничего не было видно, кроме слабых фосфоресцирующих вспышек на стеклянной глади спящего моря. Ничего нельзя было сказать, а я ещё не научился ощущать свой корабль. Движется ли он?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 Я узнал свою собственную широкополую шляпу. Должно быть, она упала с его головы, а он не стал поднимать. Теперь у меня было то, чего я искал, спасительная марка для глаз. Но я почти не думала о своём втором я. Теперь он ушёл с корабля, чтобы скрыться навсегда от всех, кому был дорог. Ушёл, чтобы стать изгнанником и скитальцем на земле, на чистом его лбу не было клейма проклятья.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 задний ход Переложи руль, тихо сказал я матроссу, застывшему как статуя. Его глаза сверкнули при свете нактоуза. Он отскочил в сторону и начал вращать штурвал. Я подошёл к переднему краю юта. На тёмной палубе вся команда стояла у брасов, ожидая моего приказа. Звёзды над головой, казалось, скользили справа налево, и кругом была разлита такая тишина.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 Тени на пути безмолвного единения и немой привязанности этого совершенного общения моряка с первым кораблём, который вручён его руководству. Я подошёл к аборту как раз вовремя, чтобы разглядеть на самой границе тьмы, отбрасываемой гигантской чёрной массой, похожей на врата Эреба, едва заметную белую шляпу. Она осталась позади, отмечая место, где человек